Проглотив пару кусков, баба отодвинул тарелку. Как он изменился? Отруженные загрубевшие руки, обломанные ногти и черны от машинного масла, одежда провоняла пылью, потом и бензином. Заправка и заправка. Баба напоминала вдовца, который женился снова, но не в силах выбросить из головы покойную супругу. Он скучал по тростниковым полям Джалабада